Лоренцо Медичи Триумф Вакха и Ариадны Карнавальная песня Юность, юность, ты чудесна! Ты проходишь быстро путь! Счастье хочешь — счастлив будь! Нынче, завтра — неизвестно. Вакх! С прекрасной Ариадной Сходят радостно вдвоем. Так как время мчится жадно, Мы лишь этот миг поем. Нимфом с фавнами отрадно Совершать за вакхом путь. Счастье хочешь? Счастлив будь нынче, завтра, Неизвестно. Сон мы вольных козлоногих Мчат веселых сатерес, К мураве холмов от логих, глубь пещеры, в темный лес, Что им до укоров строгих, Горы, дебри, всюду путь. Счастье хочешь? Счастлив будь. Нынче, завтра, неизвестно. Этим нимфам так же сладко, Что так пылко ищут их, Что любовь их ждет украдкой Под листвой дубов густых. Уловляй миг жизни краткой, Всем на праздник верный путь. счастье хочешь? Счастлив будь. Нынче, завтра, неизвестно. За ослом и за селеном Пьяный вот бредет старик. В долгой жизни к вечным сменам Лет бесчетных он привык, Но с усердием неизменным К страсти протаряет. Счастье хочешь — счастлив будь, нынче, а завтра — неизвестно. Вот с лицом своим сердитым и старуха вслед бредет, Озирая с гневом скрытым весь беспечный хоровод. Человек не будет сытым, хоть прошел он длинный путь. Счастье хочешь — счастлив будь. Нынче, завтра, неизвестно. День сегодняшний дороже всех других грядущих дней. Юность нынче, старость тоже. Девы, юноши, смелей жгите жизнь на каждом ложе. Путь к унынью ложный путь. Счастье хочешь? Счастлив будь. Нынче, завтра, неизвестно. Все мы здесь в желанье ласки Славим ваха и любовь, Славим песни, славим пляски. Пусть бежит по жилам кровь, Пусть живем мы вечной сказки. В этом нашей жизни суть. Счастье хочешь, счастлив будь, Нынче, завтра, неизвестно. Юность, юность, ты чудесна! Хоть проходишь быстро путь».